Только голоса наверху заставили его прекратить экзекуцию. Впрочем, уже ясно, поздно для жертвы. На верхнюю площадку лестницы из коридора вытолкнули хозяина дачи, лысого толстяка с черными бакенбардами, его жену, крашеную блондинку раза в два моложе мужа, но тоже успевшую располнять, и дочку лет десяти, которая, судя по ее шалевшему виду, еще не успела проснуться. Рутинян был в шелковой розовой пижаме, который чрезвычайно гордился. Члены семьи столкнулись на лестничной площадке от толчков Барнаула и Зародыша, чуть не покатились вниз по лестнице. Но чего, не проснулись еще?» — орал на них Барнаул. «Давай вниз, базар есть!» Рутиняны двинулись вниз по лестнице, но на середине первого марша вдруг остановились, разглядев, наконец, устрашающую картину внизу, лежащего на ковре охранника с лицом превратившимся в кровавое месиво и обрызганного кровью коляна, который смотрел на них с хищной улыбкой. «Ну-ну, смелее!» — подбодрил клиентов колян. Что вы на него так смотрите? Парень мне нагрубил и был наказан. Вы-то при чем? Вы же мне грубить не собираетесь? Никто не может безнаказанно грубить Николаю Радченко. Слыхал про меня, Матросыч? Мартиросович машинально поправил рутинян. В его мозгу пронеслись обрывки рассказов сибирских беспредельщиках, о расстрелянных авторитетах, о трупах с разрубленными черепами. «Да знаю я, матросыч», — махнул рукой Колян, — «шучу я. А ты на всякий случай мне не возражай. Мало ли что мне в голову взбредет. Ну, спускайтесь, рассаживайтесь вот тут». Колян показал на кресло вокруг низенького кофейного столика, стоявшего в холле. «Быстро!» Барнол нанес Арутиняну такой мощный толчок в спину, что он смог удержаться на ногах, лишь ухватившись за жену и дочь и вместе с ними затоптав вниз. Мать и дочь, косясь с ужасом на лежавшего замертво охранника, добрались до диванчика и присели там. Хозяин дома деревянной походкой доковылял до кресла и плюхнулся в него. Колян подошел к его креслу, поставил окравленный ботинок на подлокотник и, положив руки на колено, нагнулся к самому лицу толстяка, блестевшему от пота. «Вот что, Матросыч!» — задушевно произнес Колян. «Я слышал, ты в порядке, а мы с пацанами лапу сосем. Ты телевизор смотришь?» Там выступают такие же жулики, как ты. А что говорят? Делиться надо. Жулики, а понимают. Ты вот про меня слышал, а ведь не подумал? Как-то там Колян Радченко. Хорошо ли ему, есть ли у него бабки? Это не дело, Матросыч. За спиной Коляна... Его бойцы хрюкнули от смеха, а он продолжал. «Заметь, Матросыч, я тебе крышу не навязываю. Постоянно даить тебя не хочу. Просто у нас временная трудность, и нам от тебя срочно требуется двадцать тонн баксов. Всего-навсего. Я ведь твои возможности знаю. Я не хочу, чтобы ты долго собирал бабки. Мне нужно немного, но срочно». «Но я уже плачу. Большие деньги каждый месяц выдавил из себя Рутюнян. Двум крышам сразу». «Да?» — усмехнулся Колян. «Так-так. Многопрофильному предприятию «Стикс» и «Дрон» на Но «Ну, Стикс, я знаю. Это Коптевская братва. Я на Коптеве недавно убил одного. Был такой гном. Может, слыхал?» «Ну вот, моя работа. А Дронохич Иванский кто такой? Твой земляк. А как ты думаешь, поможет тебе твой землячок-кормяшка?»